В 15-м столетии европейцы стали искать новые морские пути в Индию. Это время называют эпохой великих географических открытий. А как же «шелковый путь»? В 15-м столетии он стал очень опасным. А у европейцев появились корабли, которые могли выдержать долгое плавание. Значит, теперь мы отправимся в море? Нет, Чегостик. На этот раз в океан с испанским мореплавателем Христофором Колумбом искать самый короткий путь из Европы в Индию. Ну, это просто! Азию ведь уже открыли. Надо плыть на восток и попадешь в Индию. А Колумб поплыл на запад, в Атлантический океан. Почему? Почему? Потому что Колумб верил, что Земля это шар. А раз шар, значит в Индию можно попасть разными путями. Можно плыть на восток, а можно и на запад. Западный путь Колумбу казался короче. Теперь понятно. План Колумба был очень смелым, потому что раньше так никто не плавал. Отважный путешественник сумел убедить в своей правоте королеву Испании, и она снарядила для него несколько кораблей. На одном из них, с красивым названием Санта-Мария, капитаном был сам Колумб. А капитаны двух других коравел ему подчинялись. А что такое каравеллы? Это парусные корабли, на которых плавали во времена Колумба. Сейчас... Мы попадем на каравеллу. Внимание! 15-е столетие, Атлантический океан, Санта-Мария. Включаю время скок. Каравеллы совсем не похожи на корабль финикийцев. Они большие, парусов у них много, а грибцов не видно. Гребцы здесь не нужны. Каравеллы плывут, используя только силу ветра. Эти корабли имеют по три высокие мачты, которые несут большие паруса. С их помощью моряки могут хорошо управлять движением судна. Дядя Кузя, а где же И все остальные? Все собрались на палубе. Колумб, он с седыми волосами, стоит посредине. Моряки требуют у него повернуть обратно. Почему? Потому что корабли уже давно плывут по Безбрежному океану, а земли все нет. А Колумб? Он не может допустить, чтобы экспедиция вернулась ни с чем. Колумб много лет мечтал об этом плавании. Он уговаривает команду потерпеть еще немного и обещает, что скоро покажется Индийский берег. А моряки рассматривают компас, чтобы убедиться, что он не испортился. Дядя Кузя, а зачем морякам нужен компас? Это очень важный прибор. С его помощью можно найти путь даже в самую плохую погоду, когда все небо затянуто тучами. Потому что магнитная стрелка компаса всегда показывает на север. В Китае компасом пользовались еще в древности, а в Европе он стал известен в двенадцатом столетии. Дядя Кузя, моряки заметили пролетающих птиц и очень обрадовались. Больше всех Раз появились птицы Значит, земля где-то близко Теперь Колумб сможет убедить команду продолжить плавание А вот принесли другие доказательства его правоты Палку и ветку Их только что выловили в океане Как же обыкновенная палка с веткой Могут быть доказательствами? Палка остругана Только человек мог это сделать. Цветы на ветке еще не завяли. Значит, в воде она пробыла совсем недолго. Выходит, земля и правда близко. Кажется, теперь и моряки в это поверили. Колумб объявил, что первый, кто заметит землю, получит награду. Все принялись вглядываться вперед. Каждый хочет увидеть берег первым. Кто-то даже на мачту полез. Ух ты, как быстро! Для моряков это привычное занятие. Им приходится в любую погоду взбираться на самый верх, чтобы поставить или убрать парус. А куда его убирают? Чевостик! убрать означает свернуть и связать канатами, чтобы в нужный момент снова расправить, поставить. И это все надо сделать на высоченной мачте? Дядя Кузи, я сразу понял, что моряки очень смелые люди. Что они такие ловкие и сильные И не подумал Совсем стемнело А берег так и не показался Дядя Кузя, слышал? Где-то выстрелила пушка Это сигнал Стреляли с соседнего корабля С его мачты моряк увидел землю. Колумб был уверен, что они приплыли в Азию. Он даже местных жителей, которых встретил на берегу, назвал индейцами. Но на самом деле Колумб приплыл к одному из островов вблизи Нового континента. Этот день, 12 октября 1492 года, считается днем открытия Америки. Санта-Марию Колумб ведет. Азии берег мелькнет вот-вот. Мачта качнулась у корабля. Крикнул Колумб. Впереди земля! Матросы не знали, что в тот момент лежал перед ними другой континент. Открыта Америка. Но о том станет известно только потом. Все верно. О том, что Колумб приплыл не в Индию, а к берегам новой, неизведанной земли, догадался другой мореплаватель – Америга Веспуччи. В честь него новые земли и назвали Америкой. Со временем ученые узнали, что это не один континент, а целых два. Так на картах появились названия Южная Америка и Северная Америка.